Глава 34. Мхартовое кольцо. Хм. Собственно, мы не на сам Мхарт летим, а на внешнюю планету его системы. Вообще-то звезда, вокруг которой крутятся три весьма незаурядные планеты, называется Метрей. Но поскольку доминируют там жители средней планеты, мкхарта все привыкли не мудрить, и пользоваться именно её названием для всего этого дурдома в целом. Мы летим на внешнюю планету системы — Диспант. Там хоть люди живут нормальные. На сам мкхард редко кого пускают. Это закрытая планета. Да и слава про матери, а то, как назначили бы нам встречу именно там. Ага, среди странных существ, одни из которых энергетические вампиры, а другие для них специальные парные резервуары на ножках. Дой няни и чой няни Как-то так вроде. Не-не, странные они, ну их. Поговаривают на внутренней планете, куда в принципе нет доступа никому из внешней галактики, у них настоящие кровососы обитают. Как в старых ужастиках. Вполне возможно, врут. Но проверять у меня нет ни малейшего желания. Я вообще хочу улететь оттуда как можно быстрее. Настолько, что даже запрос венговское посольство не стало отправлять. Хотя теоретически можно было бы, наверное, попробовать взять в мужья Тейша и Ёша, не отходя от кассы. Но нет. Посольство расположено на самом Кхарте. Чтобы попасть туда, надо на пупье извернуться, и в придачу непонятно, чем всё это кончится. На хрен Дома поженимся. Оставшиеся до встречи дни прошли в целом весьма приятно. Ну, не считая периодических приступов параноидальной дипломатии у Нейта. Это когда он по-хорошему пытался убедить меня отпустить его с сундуком к Харшасцу одного. «Ага, щас». Я, в свою очередь, отбивала эти выпады словами о том, что я большая девочка, и навстречу, собственно, приглашали не его, а меня. И вообще, скорее всего, раз это контрабанда, то есть всё незаконно и тайно, Харшасец просто не подойдёт к непонятному парню, прямо-таки намекающему на подставу и ловушку. С такими доводами спорить было трудно. И Нейт, в конце концов, смирился. Когда мы долетели, получили разрешение на посадку и вызвали такси к шлюзу, чтобы не шляться по незнакомой планете пешком, разыскивая нужный бар, к операции по передаче Эльвернита все было готово. Собрались мы, правда, как на войну. Заранее проштудировали систему законодательства Диспанта, особенно пункты о правах инопланетников. Получили кучу инструкций от Тейша и Йоша, тоже начитавшихся в Галанете ужасов, и взяли с собой по слабенькому электрошокеру из моих запасов, на всякий случай. Вдруг из-за угла вампир выскочит, уже неважно какой, энергетический или кровососущий, ну или просто обычный козёл на всю голову, как на нахлани. Конечно, всерьёз отбиться от нападения этой игрушкой не получится, но шанс ошеломить и дать дёру существенно повышается. «Слава богу, мне удалось договориться, что Нейт не станет светить своей слишком узнаваемой для некоторых физиономии перед харшастцем. Так что очки, кепка, капюшон и будет сидеть у барной стойки на стреме, пока я в отдельном кабинете отдаю контрабандное барахло». В целом ничего не предвещало. Я нервничала, но держала лицо. Нейт нервничал и пытался успокоить меня. Парни изо всех сил старались не начать бегать по потолку корабля при нас, но по ним явно было видно, что как только за нами закроется шлюз, они именно этим и займутся. Короче, всё штатно. И хорошо. Это уже примета у меня такая. Если всё начинается слишком легко и без нервотрёпки, значит, где-то на полпути выкопана задница. А тут вроде как глубина звездеца сразу на приемлемом уровне. Ресторан, в который меня пригласил этот харшасский контрабандист, оказался весьма фешенебельным, если не сказать больше. Просторный общий зал с приличной публикой. Слева от входа у стены сверкающая хромом барная стойка. Справа и вперед — отдельные кабинеты. Мельком сжав руку Нейта, я забрала у него чемодан, в который мы упаковали чертову шкатулку, и кивнула в сторону бара а сама вдохнула, выдохнула и уверенной походкой направилась в самый дальний кабинет, как договаривались. Чувствуя спиной напряженный взгляд своего мужа, которому категорически не нравилась мысль отпускать меня одну, даже просто за тонкую внутреннюю дверь дорогого ресторана. Меня уже ждали. За накрытым к легкому завтраку столиком сидел невысокий коренастый блондин. Лицо такое с чёткими крупными чертами, чуть грубоватыми, но в меру, с твёрдым подбородком и высоким лбом. На земле этот тип лица называется нордический. Жилистый, не слишком накачанный, он произвёл на меня впечатление, да. Сразу захотелось собраться и быть готовой либо к драке, либо к бегству. Таких парней моя секретарша со студии называет брутальными мачо и течёт по ним, как обколотый в Эйджи наложник по Анфалосу. А мне обычно хочется врезать с ноги, но я держусь. При виде меня мужчина встал, отодвинул стул, помог сесть и одновременно положить чемодан на стол. Ай, Мириона? Я кивнул, изобразив вежливую улыбку. — Вы гораздо красивее, чем я представлял по фото. Не возражаете? Естественно, я не возражала подвинула ему чёртову шкатулку, с которой всё началось вместе с чемоданом. Чемодан он отложил в сторону, шкатулку поставил перед собой и откинул крышку. Мне было не видно, что он там внутри сундука делает, но звуки он скрывать даже не пытался. Поднял дно и явно пересчитывал кристаллы. Угу. Типа, с одной стороны, я вроде бы не видела ничего криминального, а с другой — это была демонстрация. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты...» И проверяю, не стырила ли половину. «Сейчас!» «Лично тля перед упаковкой пересчитала. Никогда больше не куплю украшений с эльвернитами. Прошу прощения за возникшей накладки, мне очень жаль. На полном серьёзе так объявил мужчина, хлопнув крышкой сундука. Потом убрал его в мой же чемодан и поставил к стенке. А мне улыбнулся это клюбезно и протянул чек на внушительную сумму. «Благодарю за вашу искреннюю помощь», — без ехидства сказал, и даже почти без подтекста, словно и правда благодарен. Надеюсь, об этом небольшом недоразумении никто не узнает. Пусть оно останется между нами. Договорились. Я демонстрировала всю ту же маску невозмутимого спокойствия. «Я не я, слоногемота не моя». Ничего не видела, ничего не слышала. Мотаюсь по галактике, как кошачий хвост, просто ради собственного удовольствия. А деньги возьму. Я уже вышла из того возраста, когда насмотревшиеся героических сериалов Юницы швыряют чеки в лицо отрицательным героям и уходят в закат, гордо виляя голым задом. Мне корабль заправить надо и мужей кормить. Пока первые роялти от сериала не придут. Что ж... Было приятно познакомиться. Если вы никуда не торопитесь, то я с удовольствием угостил бы вас обедом. Здесь очень изысканная местная кухня, вам должно понравиться». Хех. а ведь на полном серьёзе предложил, не просто из вежливости. Вот только у меня от таких мачо шерсть на загривке дыбом, и местная кухня меня вообще ни разу не привлекает. Будь я обычной венговской женщиной, сказала бы об этом прямым текстом. Но я выросла на земле... И неплохо освоила сложную науку отшивать нежеланного кавалера так, чтобы не травмировать его эго с ноги. Ибо вне венги это чревато. Я была бы рада, но, к сожалению, меня ждут. И улыбка такая с лёгким оттенком сожаления. «Ты отличный парень, и в других обстоятельствах, но, извини, не судьба». Даже не сомневался, что такая красивая женщина уже занята. Харшасец улыбнулся, встал, по всем правилам этикета подал мне руку — проводил до двери, открыл, пропустил. Вежливый, короче, контрабандист. Просто куда бы деться. И чего я, спрашивается, нервничаю? Всё прошло прямо идеально. Тогда я просто провожу вас к вашему мужчине. В общем зале было всё так же чинно и спокойно, как десять минут назад. Возле барной стойки спиной к нам сидел на высоком табурете Нейт. Всё в порядке. Всё так, как я оставила перед встречей. Странно только, что мой муж, заметив меня в отражении на полированном боку кофемашины, никак не отреагировал. Не обернулся, не встал, не пошел навстречу. Внутри что-то неприятно сжалось, но я все еще спокойно подошла к барной стойке и положила руку на плечо Нейта. Все, уходим. И тут вдруг нормальная реальность смялась, за одно мгновение сменившись пространством странного бреда. обернувшись ко мне нейт Был не Нейт. Как пелену с глаз сдернули. Черная куртка с капюшоном, черные джинсы, зеркальные очки, все похоже, но другое. И лицо. Парень чуть сдвинул свои зеркалки, чтобы одарить меня оценивающим взглядом сытого мажора. А у меня в буквальном смысле слова подкосились ноги. Даже черты лица те же. И не те. Разрез глаз, форму носа и скул, губы. Так мог бы быть похож на Нейта родной брат. Брат, но не клон. И сразу по глазам ударили другие несоответствия. Мимика, осанка, движение. Йоу, детка! С такой красоткой! Начал неизвестный двойник развязным тоном, пытаясь обнять меня за талию. Но, получив по рукам, удивленно охнул. Э, ты чё? Я схватила его за ворот и прошипела ему прямо в лицо, притянув к себе. Ты кто? — И где мой муж? Быстро отвечай!